Глава 2. Женские имена на карте Родины Матери. До Петра I русская женщина, лишенная просвещения и самостоятельности, мирно спала, в запертом от всякого общения терми, представляя собой безличную рабу, всецело подчиненную своему владыке мужчине. Так писала Анна Шабанова сто лет назад. Судя по топонимам, примерно так и было. Названия, производные от женских имен, встречаются на карте России, но доля их незначительна. По подсчетам геодезиста Ольги Слепко, из тысячи топонимов Ярославского уезда 1865 года лишь 2% содержали в корневой части женские христианские имена. В Смоленской области женские календарные имена входили в состав лишь нескольких топонимов Акулина Екатеринки, Варварщина, Анина, Василисина, Ганкова, Лукеркина, Машкина, Софина, Акулина, Ульянина. В Одинцовском районе Московской области существует деревня Марфина, упомянутая впервые в 1585 году. В то же время во Франции только из тех 3000 коммун, которые были переименованы во время Великой Французской революции, мы насчитали более 150 топонимов, производных от различных женских имен. Петр вывел женщину в свет. Новые роли аккомпанировали топонимы, образованные от женских личных имен. Жене Екатерине I посвящены Екатеринбург и Екатеринополь. По дороге в Петергоф, на берегу Финского залива, появились усадьбы, носящие женские имена. Екатерингов построены для жены, и два маленьких деревянных дворца для дочерей Аннин и Елизавет Гоф, в которых, правда, они никогда не жили. Принято считать, что дворцы были построены на месте первого морского сражения русского флота, которое произошло у Калинкиной деревни. Тогда 30 лодок с пехотой взяли на абордаж и захватили два небольших шведских корабля Гедан и Астрит. Этот день... 7 мая по старому стилю и 18 по новому считается датой рождения Балтийского флота. Екатеринбург и Екатеринополь являются топонимами-посвящениями. Екатерине I эти местности не принадлежали. В данном случае это рождение нового типа мемориала, которое крепнет в XIX веке и станет монопольным типом топонимов в Советском Союзе. Вспомните поселок Крупской в Макеевке, поселок Калантай в Калужской области, Азис – Терешковый в Антарктиде, поселок имени Росковой в Магадане, куст женских имен на берегу Черной речки зачах в XIX веке. Парадизы Петра I пали жертвой промышленной революции. Вокруг выросли заводы и фабрики. Правда, Анингов успел повидать на своем веку и Джакому Казанову, и весь цвет артистической богемы XVIII века. «Дом» много лет снимал «Антрепренер», композитор и балетмейстер миланец Джованни Локательли, который частенько давал там балы и маскарады. В 1864 году петербургские власти переименовали зловонную черную речку в Екатеринговку. Черных речек в Петербурге тогда было целых пять. Решили оставить название лишь той, на которой Пушкин стрелялся с Дантесом. Деревянных дворцов давно нет и в помине. А от Екатерингофа остался парк. Сентиментальный 18 и еще больше 19 век насытили карту посвящениями дочерям и женам. Близ знаменитой усадьбы Кузьминки сохраняется Аннина. Принято считать, что эта деревня получила свое название в честь хозяйки усадьбы Анны Александровны Голицыной. замужества замужество Строгановой. Теперь это район Москвы и станция метро. Еще сто лет назад район брутального Нижнего Тагила назывался Матильдиным предместьем по имени супруги Анатолия Демидова принцессы Матильды де Монфор, племянницы императора Наполеона Бонапарта. Теперь там пролегает обычная в наших краях Красногвардейская улица. В самой усадьбе ныне музей, который, увы, назвали обобщенно Демидовская дача. Матильда в наших краях, конечно, звучала бы интереснее. Марина – усадьба князей Боротинских в Курской области. Роскошный дворец с парком на берегу реки Избицы. Иван Боретинский посвятил сразу двум своим женам – Марии Франциске Детон, умершей вскоре после рождения дочери, и Марии Федоровне Келлер. Теперь там санаторий, управление делами президента России. А вот имя района панельных домов Марьина в Москве возможно произошло от имени Марии Ярославны, жены великого князя московского Василия II Темного и матери Ивана III, которая принимала активное участие в управлении княжеством. Перелетим в Приморье. Здесь, в Дальнереченском районе, выражает воображение Ариадное. В 1907 году землемер Алексей Устинов дал новому переселенческому участку это имя в честь новорожденной дочери Ариадны. Историк казачества Сергей Самовтор обнаружил несколько названий в честь дочерей Николая II, которые мирно пережили советское время, так как никто не догадался, в честь кого они названы. В Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края имеется станица Ольгинская, названная в честь великой княжны Ольги Николаевны. Имя младшей дочери Анастасии носит село Анастасиевка топсинского района. А вот станица Анастасиевская Славянского района названа по имени другой великой княжны Анастасии Михайловны, дочери великого князя Михаила Николаевича. Наступила советская власть восстановлении которой наравне с революционерами активное участие принимали революционерки. Однако женские имена на карту попадали значительно реже. Верной жене и соратнице-вождя Надежде Константиновне Крупской посвящен десяток населенных пунктов, небольших, и улиц наших городов. Среди них поселок имени Крупской на крайней Твери, кстати, Помимо улицы имени вдовы вождя, там можно встретить три улицы – Марии Ульяновой, первую, вторую, третью. По-семейному устроен и ансамбль на юго-западе Москвы вдоль Ленинского проспекта, где боевую подругу вождя фланкируют брат Дмитрий Ульянов и сестра Мария Ульянова. Железнодорожная станция «Крупская» была открыта под Минусинском – 1965 году, но кажется, самым удачным хранителем памяти о Крупской стала Петербургская кондитерская фабрика ее имени. Несколько десятков городов и сел посвятили улицы первым женщинам-героям Советского Союза – Валентине Гризодубовой, Полине Осипенко и Марине Росковой. В 1939 году они поразили страну, совершив беспосадочный перелет из Москвы в Комсомольск-на-Амуре на самолете «Родина». Из-за сложных погодных условий девушки не смогли найти аэродром и совершили жесткую посадку в лесу. К счастью, их нашли. В честь Марины Росковой в 1984 году назвали поселок центральной усадьбы совхоза «Ленинский путь» под Саратовым где она погибла во время войны. Валентина Терешкова – первая женщина в космосе. В честь ее названы кратер на Луне и малая планета 1671 Чайка, по ее позывному Чайка. По данным Яндекс.Карт, в России сейчас 324 улицы Терешковой, а улиц Гагарина 3681. Десятикратная разница – Последние десятилетия в городах также появились посвящения Марине Цветаевой и Анне Ахматовой. Однако айконимов, то есть имен населенных пунктов, в память о поэтессах не обнаружено. Судя по топонимии, роль женщины в обществе самим обществом еще не осознана. Не нашлось у нас пока места для Волконских, покровительницы искусств Зинаиды Волконской и жены декабриста Марии Волконской. Это ей Пушкин посвятил свое знаменитое стихотворение в глубине сибирских руд». Историческая фигура Екатерины Дашковой, сподвижница Екатерины II, реорганизатора Академии наук, отражена только в одной улице в Серпухове. Предлагают дать ее имя одному из объектов на севере Москвы, где она проживала в усадьбе Михалкова, например, станции метро Войковской или всему району Войковский. Глава 3. Французская интермеца. В Европе XVIII века сформировался новый концепт топонима. Имена стали активной частью общественного дискурса, витриной культурной и политической жизни. После Великой Французской революции у среднего класса дошли руки до преобразования карт. Для революции, которая началась в 1789 году во Франции, Характерна болезненная семиотизация, проникшая во все сферы жизни, от этикета до гастрономии. Старинные, давно онемевшие адреса вдруг зазвучали и заговорили. Ощущая себя в кольце врагов, как внутренних, так и внешних, революция спешно присваивала всему и всем свои имена. Декретом национального конвента были упразднены христианская эра, и календарные месяцы. Вместо недель были введены декады, и каждый день декады получил свое название. А 1792 год был объявлен началом новой эры. В эпоху просвещения, начиная с конца 17 века, важнейшим качеством литературы, изобразительного искусства и даже архитектуры, помимо красоты и гармонии, стали признавать воспитательную составляющую. Воспитанию личности посвящено творчество крупнейших авторов эпохи, прежде всего Жан-Жака Руссо. Разум, проникающий во все сферы общественной жизни, должен воспитать и обучать. Неудивительно, что эта задача стала главной в топонимии Европы, а вскоре и России. В революционной Франции в изобилии появились Новые имена собственные. Широко известен случай мэра Куламье, который поменял свою деспотическую фамилию Лерой, король, на 10 августа, так в переводе называется его фамилия, в память о дне взятия дворца Тюльри и свержения монархии, 10 августа 1792 года. Топонимия и антропонимия изобиловали посвящениями историческим фигурам, от античности до современности. Например, в Руане новорожденную девочку могли назвать «республиканский цветок апельсинового дерева» или «священная любовь к родине год третий». Впрочем, большинство из новорожденных в сознательном возрасте расстались с этими именами, как и наши российские электрификации и аюшминальды. Революция породила новый тип – Мемориальные названия. Мемориала светским лицам в дореволюционную эпоху во Франции не существовало, Так же, как не существовала культуры постановки памятникам светским деятелям, поэтам, писателям. В Париже в 90-х годах XVIII века появились улицы и площади, посвященные интеллектуалам. Улица Жан-Жака Руссо, набережная Вольтера. Вторая важнейшая группа, родившаяся в годы революции, ставшая чрезвычайно важной для всей Европы, и в том числе и России, — топонимизация национальных героев. Обратим внимание, с самого начала эта группа была нестабильной. Названия менялись из-за смены политической конъюнктуры. Улица Марата просуществовала в Париже всего лишь два года. Улица Мирабо вообще один год. Наряду с этими мемориальными названиями стали появляться символические названия. Мост Человечества существовало только два года. Улица Братства просуществовала семь лет. Улица Честных Граждан или, например, площадь перед собором Парижской Богоматери называлась площадью Разума, Плас де ла Резон. Французские революционеры ввели моду на переименование городов и сел. Десятки больших и малых французских населенных пунктов утратили свои старые имена в конце XVIII века. Особенно те названия, которые имели отношение к христианству. Во время революции слово «сент», «святой», «священный» не просто бойкотировалось. Его вытравливали из сознания населения, спешно убирая с карт, в то время как оно было составной частью многих названий городов селений. Такая политика объяснялась отрицательным отношением к религии новой революционной власти. Новые наименования, которые давались вместо идейно устаревших, были непосредственно связаны с символами эпохи просвещения. Для простоты я буду сразу давать русские переводы французских названий. Святой Ло стал скалой свободы. Святая Матерь-Церковь была переименована в свободную мать. Святая Пиенция получила близкое фонетическое название Сапиенс – мудрость. Встречавшиеся довольно часто в композитных топонимах элементы «конт» – граф и «руа» – король, были заменены революционными. Так и появились «Мартиньи народ», «Мале республиканская», «Марли машина», кстати, названная в честь гигантского насоса, который качал воду для садов «Марли» и «Версаля». Святой симфорий стал просто симфорием. Но из-за созвучия первого слога «сим» слова «сан» город был дополнительно перевинован и превратился в И Вот так появлялись и названия, демонстрирующие массовую увлеченность античной тематикой. Замок Брута, Форт Геракла. Принципиально важными для концепта топонима в революционной Франции являются переименования крупных, старинных городов. Марсель превратился в город без названия, вот такое название, а Тулон стал просто порт горы. Эти города, центры анти сил, были переименованы в наказание после долгих кровопролитных боев. Переименование стало актом своеобразного очищения, от прошлого, после сокрушения врагов. Тулон был синонимом контрреволюции, поэтому от него избавлялись и в других названиях. Деревушка Тулон в регионе Авернь стала горой закона. Бургундское село стало чистым воздухом на реке Арру, Такое прекрасное название. Эти красивые топонимы напоминают перефразы Санкт-Петербурга. «Окно в Европу», «Северная Венеция», колыбель революции», «Город Ленина». Сравните название, которое получил при переименовании Муссель. Гора прав человека. Хорошенькое название. Неудивительно, что с окончанием революции подавляющее большинство этих переименований были упразднены. В топонимии Европы французская революция сыграла огромную роль. К примеру, Наполеон ввел на континенте новую моду. Главные площади покоренных городов посвящали свободе, а в центре площади непременно сажали символическое древо свободы. Таким образом, в революционной Франции конца XVIII-начала XIX века переименование географического объекта было привычным явлением, и эта мода распространялась как на маленькие улочки, так и на крупные города. При этом все чаще встречались топонимические посвящения деятелям культуры, национальным героям, историческим событиям. Революционеры пытались передать в географических названиях свои ценностные ориентиры и новое мировоззрение, в котором значительное место занимали античность и ботаника. Революция сделала язык географических названий частью общественной жизни, темой активного обсуждения, которое затрагивало все более широкие круги. Переименования продолжались в Европе на протяжении всей первой половины XIX века. Российское топонимия как часть большой европейской системы немыслимо без новых типов названий, впервые заявленных французами. Глава 4. Топонимия как государственный проект Екатерины Великой. Просвещенная правительница, состоявшая в переписке с Вольтером, окончательно закрепостившая крестьян, автор драматических произведений «Неутолимая и неутомимая Екатерина II» Урожденная княжна София Августа Фредерика Анхальт Цепская, родившаяся в Штетине, это на границе нынешних Польши и Германии, вошла в историю как выдающаяся правительница, без которой невозможно представить карту нашей Родины. Достаточно сказать, что в ее правлении в нашей стране было основано 144 города. Недаром до революции улицы ее имени и памяти значились на картах едва ли не каждого, второго крупного города империи. В ее эпоху с 1762 по 1796, 34 года, активно и планомерно вводились в обиход географические названия новых структурных и семантических типов. При ней был принят ряд законодательных актов, касавшихся географических названий и административно-территориального деления. Абсолютное большинство топонимов того времени было создано в Петербурге ее непосредственным окружением и при ее участии. При Екатерине топонимическое творчество власти достигло пика, обретя в большинстве случаев четкую орфографию и получив новое функциональное оправдание. Таким образом, в данном случае мы можем говорить о государственном нейминге Екатеринского времени, как о системе, Причем наследие Екатерины II столь велико, что мы будем разбирать его в нескольких тематических главах. В сентябре 1765 года началось грандиозное генеральное межевание, то есть мероприятие по установлению точных границ отдельных владений, и осуществлялось оно до самого конца XVIII века. В его рамках впервые были зафиксированы и подверглись систематизации географические названия. В Российской империи наконец появились полные списки населенных пунктов. И тут Екатерина II обратила внимание на стиль. В постановлении от 31 октября 1767 года о регистрации данных о населенных пунктах особо оговаривался вопрос о переименовании земель, пустошей, речек, ручьев и других урочищ, оказавшихся при межевании с неблагопристойными названиями. Эти названия предлагалось исправлять без какого-либо специального уведомления или обсуждения. Под непристойными названиями, а особливо срамными, в межевых книгах и планах писательными словами, исключая из прежних названий или прибавляя вновь некоторые литеры по пристойности, чтобы через то имели они уже не срамное название. И очень жаль. Так мы потеряли много старинных названий, несмотря на то, что мотив для переименования был гуманный. Имя не только у человека, но и у места должно быть благопристойным. Корректировка топонимии стала свидетельством нового отношения государственной власти к именам собственным как к элементам жизненного пространства. В качестве примера такого благораживания в 1779 году село Пьянский Перевоз стало Перевозом. Вроде бы с карты Нижегородской губернии убрали слово «пьянь». Однако слово «пьянский» указывало на речку Пьяна, на берегах которой, между прочим, произошло историческое сражение Суздальско-Нижегородского войска под водительством князя Ивана Дмитриевича с татарами в 1377 году, после которого князь утонул в реке. Рязань была взята, а Нижегородское княжество разграблено. То, что государство озаботилось стилистикой названий, имеет огромное значение. С XVII века до нас дошло лишь одно подобное монаршее переименование. Московская Чертольская улица стала Причистинкой, Но тогда речь шла все-таки о чертях и богобоязненном царе Алексея Михайловиче. А новое название улица получила от смоленской иконы Пречистой Девы Марии Новодевичьего монастыря. При Екатерине изменился стиль дела производства географическим названием стали предъявлять стилистические требования. Из документов вытеснили самоуничижительность. Да, по отношению к государни все ее подданные рабы, но они подписываются уже полными именами, а не Сашками и Ваньками, как было принято в Московии и при императоре Петре Первом. Впрочем, не вся Россия разом бросилась тогда облагораживать топонимы. Екатерина запустила процесс. С тех пор, В разных уголках страны обнаруживаются неприличные наименования. В 60-е годы XX -го века на Рязанщине переименовали Дурное, Собакино и ряд других сел в Горьковской области, Бабью Гриву, Суково и так далее. Видимо, негоже было с такими именами строить коммунизм. А вот подмосковная железнодорожная платформа Сукова была переименована в солнечная, лишь в 80-х годах. Это район Солнцево, всем известный. Но причина иная. Во времена Екатерины слово «собака», «сука», «дурной» были обиходными. И только позднее стали крайне оскорбительными. Набор бранных слов постоянно пополняется. Сегодня на карте России еще осталось 27 деревень с названиями Харина и 4 деревни Дуракова. В правлении императрицы на основе изучения старых топонимов была сформулирована современная норма для названий городов. Из существующих вариантов выбирались или создавались слова мужского рода, которые оканчивались на оф ев или на СК, по аналогии с древними топонимами. Киев, Юрьев, Смоленск, Брянск – так появились на нашей карте Макарьев – бывшая слобода Макаревского желтоводного монастыря, Киренск, бывший Киренский острог, Задонск, бывший Задонский монастырь, Кириллов, бывшая слобода при Кирилло-Белозерском монастыре, Петрозаводск, бывшая слобода при Петровском заводе и другие. По такому же принципу городам давались названия и по географическому положению. От гидронимов, название рек, Хвалынск, на Волге, ныне в Саратовской области, по Хвалынскому морю, старому названию Каспийского моря, в которое впадает Волга. Волгск. По Волге. Ныне он пишется и произносится значительно проще. Вольск. Нижний Девицк. На реке Девицы. До этого село Нижняя Девица. Такие топонимы образовывались по уже известной старинной модели. Например, Свияжск на слиянии рек Свияги и Щуки, Слуцк в Белоруссии, по речке Случ. Мы до сих пор используем такие же принципы, когда придумываем названия городам, которые строим. Ну вот, в 60-х годах Нижневартовск, Нефтьюганск и даже юмористический собирательный топоним Верхний Ямск, которым сценаристы украсили комедийный сериал «Год культуры». Некоторые названия – Как отметил исследователь Евгений Поспелов, хотя и не были при Екатерине оформлены на СК, в дальнейшем все же получили такое окончание. Малый Архангельский город стал Малоархангельском, Подол – Подольском, Егорьев – Егорьевском, Рыбной – Рыбинском.